ограничения. Господин Прогибан, не я его так назвал, а господин Шарль Дюпен, посвящал все свое время и капиталы на обработку железной руды в своих имениях. Так как природа была щедрее к бельгийцам, то они и продавали железо французам дешевле, чем господин Прогибан, а это значило, что все французы или вся Франция могли иметь данное количество железа с наименьшими затратами труда, покупая его у честных фламандцев руководствуясь собственным интересом, они не сделали ошибки и каждый день можно было видеть, какое множество гвоздарей, кузнецов, колесников, механиков и земледельцев или сами отправлялись, или посылали своих доверенных за железом в Бельгию. Это очень не нравилось господину Прогибану. И вот ему пришло в голову остановить это злоупотребление собственными силами. Это было бы еще наименьшим из зол, так как он один страдал от этого. «Я возьму ружье», — говорил он, Заткну за пояс четыре пистолета, наполню патронтаж, опояшусь шпагой и в таком вооружении пойду на границу. Первого кузнеца, гвоздаря, механика или слесаря, который появится там обделывать свои, а не мои дела. Я тотчас же убью, пускай знает, как надо жить». Перед самым отходом господин Прогибан задумался, что несколько охладило его воинственный жар, и сказал себе «Прежде всего...» Еще далеко неизвестно, как отнесутся к моему нападению покупчики железа, мои соотечественники и враги. Как бы они прежде не убили меня самого. Потом, если бы я забрал с собой даже всех своих служителей, то и тогда мы не смогли бы выстеречь всех проходов. Наконец-то эта затея обойдется мне очень дорого, гораздо дороже того, что она мне даст». Господин Прогибан с грустью решил было покориться своей участи и оставаться, как и все, свободным. Как вдруг блестящая мысль озарила его. Он вспомнил, что в Париже существует громадная фабрика, выделывающая законы. «Что такое закон?» – спросил он себя. «Это такая мера, которая, если она раз принята, будь она хороша или дурна, все равно каждый обязан подчиниться. Для ее исполнения организуют общественную силу, а для учреждения этой общественной силы обращаются к народу и берут у него людей и деньги. Если б мне удалось заполучить на этой великой парижской фабрике совсем маленький закон, который бы гласил, что бельгийское железо запрещено, я бы достиг следующих результатов. Правительство заменило бы тех немногих служителей, которых я хотел послать за границу, 20 тысяч человек, сыновьями моих упрямых кавачей, слесарей, гвоздарей, кузнецов, ремесленников, механиков и земледельцев. Потом, чтобы поддерживать здоровье и доброе настроение этих 20 тысяч таможенников, оно раздало бы им 25 миллионов франков, которые были бы взяты у тех же кавачей, гвоздарей, ремесленников и земледельцев. Надзор был бы устроен гораздо лучше и не стоил бы мне ровно ничего, а я сверх того был бы огражден и от грубости перекупщиков. Я бы стал продавать железо по той цене, по какой мне хотелось, и наслаждаясь сладким покоем, радовался бы, что наш великий народ сделался жертвой позорной мистификации. Это отучило бы его лезть вперед и провозглашать себя предвестником и двигателем прогресса в Европе. Да! Это было бы довольно пикантно. Стоило бы похлопотать об этом. И вот господин Прогибан пошел на фабрику законов. В другой раз я, может быть, расскажу историю его темных проделок. А теперь буду говорить только о том, что он открыто делал. Прежде всего, он подал господам законодателям следующую записку. «Бельгийское железо продается во Франции по 10 франков, что заставляет и меня продавать мое железо по той же цене. Я желал бы продавать его по 15 франков» но не могу этого сделать по милости проклятого бельгийского железа. Сочините закон, который гласил бы так. Отныне ввоз бельгийского железа во Францию запрещен. Тогда я тотчас же по нему цену на 5 франков. И вот какие от этого будут последствия. За каждый квинтал железа, который я буду отпускать, я буду получать не 10, а 15 франков. Тогда я разбогатею наискорейшим образом, расширю свое производство и доставлю работу большему числу рабочих. Я и мои рабочие, Будем больше тратить к большей выгоде наших многочисленных поставщиков, а эти последние, располагая большим сбытом, увеличат свои заказы, и таким образом, мало-помалу, усиленная деятельность охватит всю страну. Эта благодетельная монета в стосу, которую вы доставите моему карману, будет подобна камню, который, будучи брошен в озеро, оставит по себе на нем на далекое пространство бесконечное число концентрических кругов. Фабриканты законов, восхищенные этой речью и оставшиеся в восторге, что узнали, как легко поднять на законном основании благосостояния народа, постановили вести ограничения. «К чему эти праздные разговоры о труде и экономии?» – говорили они. «К чему все эти тягостные средства умножить народное богатство? Когда достаточно для этого одного декрета?» И действительно, закон имел все те последствия, какие предрекал господин Прогибан. Но сверх того, он имел еще и другие последствия. Надо отдать полную справедливость господину Прогибану. Рассуждение его не было ошибочно, но оно было неполно. И спрашивая себе привилегию, он указал только на то, что видно, но оставил в тени то, чего не видно. Он указал только на двух действующих лиц, тогда как на сцене их было трое. Постараемся исправить эту невольную или умышленную забывчивость. Да, монета законным порядком водворена в карман господина Прогибана, составляет выгоду для него самого и для тех, труд которых он должен поощрить. Если бы эта монета в силу нового закона упала с Луны, то ее добрые последствия не уравновешивались бы никакими вредными последствиями. К несчастью, эта таинственная монета в стосу Су не падает с Луны, а выходит из карманов железняка, гвоздаря, колесника, кузнеца, земледельца, строителя. Словом, из кармана Жака Банома, который, заплатив ее сегодня, не получает взамен ее ни на единый миллиграмм более железа, чем когда платил за нее 10 франков. С первого взгляда каждый замечает, что это обстоятельство совершенно изменяет вопрос, ибо очевидно, что барыш господина Прогибана состоит из убытка Жака Банома. И все, что господин Прогибан может сделать на эту монету в пользу народного труда, мог бы сделать и Жак Баном. Камень был брошен на одну из точек поверхности озера только потому, Что на законном основании не было дозволено бросить его на другую точку. Следовательно, то, чего не видно, восполняет то, что видно. И в результате подобной операции является несправедливость. И при том, что особенно плачевно, несправедливость, установленная законом. Но это не все. Я сказал, что в приведенном рассуждении оставлено в тени третье лицо. Я должен разоблачить здесь это лицо. И оно раскроет нам вторую потерю пяти франков. Только тогда получится полный результат этой эволюции. Жак Баном владеет 15 франками, добытыми тяжелым трудом. Мы берем здесь еще то время, когда он был свободен, то есть до издания нового закона. Что делал он тогда с этими 15 франками? На 10 франков он покупал какой-нибудь новый товар и этой новинкой оплачивал квинтал бельгийского железа, если за него не делал этого посредник. Но у Жака Банома оставалось еще пять франков. Он не бросал их в реку. Это то, чего не видно. Но отдавал какому-нибудь промышленнику в обмен на доставленное им удовольствие. но ну, хоть, например, на покупку в книжной лавке речи Бессюэ о всеобщей истории. Таким образом, в пользу народного труда поступало 15 франков. А именно, 10 франков за новинку парижской промышленности, 5 франков торговцу книгами. Что же касается Жака Банома, то он за свои 15 франков получает два предмета. Один квинтал железа и одну книгу. Но является новый закон. В каком положении оказывается Жак Баном? В каком положении оказывается народный труд? Жак Баном, уплачивая до последнего сантима свои 15 франков господину Прогибану за квинталь железа, должен довольствоваться только одним этим квинталом железа и теряет удовольствие иметь еще и книгу или какой-нибудь другой предмет. Значит, он теряет 5 франков. Ведь с этим нельзя не согласиться. Точно так же, как нельзя не согласиться и с тем, что если запрещение поднимает цену на товары, то потребитель теряет разницу. Но, возразят мне, ее выигрывает национальный труд. Нет, он ее не выигрывает. Потому что с изданием нового закона он, как и прежде, получает те же 15 франков. А разница здесь только в том, что после издания закона эти 15 франков, принадлежавшие Жаку Баному, идут теперь на металлургию, а прежде, до издания закона, они делились между галантерийным и книжным магазинами. Насилие, совершаемое на границе непосредственно самим господином прогибаном или при посредстве закона, может быть рассматриваемо различно с нравственной точки зрения. Есть люди, которые думают, что всякое хищение перестает быть безнравственным если только оно не противоречит закону. Я же не могу придумать другого, более увеличивающего вину обстоятельства. Как бы там ни было, но, несомненно, только одно, что экономические результаты совершенно одинаковы как в том, так и в другом случае. Поверните дело, как хотите, но сохраните только проницательность взора, и вы увидите, что ничего хорошего не выходит ни из законного, ни из беззаконного хищения. Мы не отрицаем, что для господина Прогибана Или его производство. Пожалуй, даже для народного труда получается выгода 5 франков. Но мы утверждаем, что получаются также и два убытка: один для Жака Банома, который принужден платить 15 франков за то, что стоило ему прежде 10 франков, а другой для народного труда, теряющего разницу между двумя ценами. Выбирайте, какую хотите из этих двух потерь для восполнения признанной нами выгоды, но одна из них всегда составит чистый убыток. А вот мораль этого дела. Насиловать не значит производить, а значит разрушать. О, если бы насиловать значило производить, то во сколько раз наша Франция была бы богаче того, что она есть.